Зимбабве. Хараре. 7 июля 2009 года. «Товарищ министр примет вас», торжественно, словно объявляя о том, что его примет сам Аллах, объявила молодая миловидная секретарша. альмумит спокойно встал, оправил полы своего пиджака. В эту страну он въехал сегодня утром, после того, как стало понятно, что Девет с братом поехали именно сюда в Зимбабве. Почему именно сюда, Аль-Мумит не знал, да и не хотел знать. Главное, люди с Ближнего Востока поручились за него перед самим министром национальной безопасности Зимбабве Диди Мусом Мутасой, который согласился его принять. В этой стране он пробыл недолго и видел ее только из окна такси, везущего его в центр города. Но того, что он увидел, хватило для того, чтобы проникнуться и к стране, и к ее обитателям ненавистью. За все время, пока он ехал, он не видел ни одной мечети, не услышал ни одного азана. Призыв к молитве у мусульман. Примечание автора не увидел ни одного правоверного. Этот народ не знал истинной веры, не молился Аллаху. И Аль-Мумид подумал, что, возможно, именно ему и его братьям джихаде вскоре предстоит принести этим заблудшим чернокожим истинную веру, утвердить ее сталью и кровью, как в Сомали и многих других местах. Сталью и кровью. Только так и устанавливается истинный ислам. Сталью и кровью, и горе неверным. Министр национальной безопасности, земледелия, землепользования и расселения мус Ноэль Адвин Мутаса был пожилым, полноватым, абсолютно лысым африканцем. На его носу красовались шикарные очки в золотой оправе В отличие от многих других министров, да и самого президента, любившего наряжаться в пестрой одежды цветов национального флага, министр безопасности был одет в костюм-двойку цвета древесной коры, пошитой у лучших лондонских портных. Ему было немного за 70, и про него ходили слухи, что в последнее время именно он, а не 85-летний президент Роберт Мугабе, управляет страной. Именно он стоял за массовым выселением белых фермеров со своих земель. И именно он приложил максимальные усилия, чтобы в прошлом году к власти не пришел поддерживаемый Западом оппозиционер Морган цвангерари тогда толпы сторонников цвангиераи собравшиеся на митинге протестов после выборов были безжалостно разогнаны силами полиции и госбезопасности господин мутаса альмумит не дал министру начать разговор начал его сам у меня для вас есть небольшой подарок от наших общих друзей интересно на английском английский зимбабве знали практически все — ответил министр. — И что же это за подарок? аль достал из внутреннего кармана пиджака толстый конверт, с поклоном протянул его министру. Тот открыл клапан, пробежался пальцами по толстой пачке тысячи евровых банкнот. Глянул назад, где над столом висел плакат «Нога, давящая змею, свернувшуюся в форме доллара и подписью. Искореним гадину». «Долой взяточничество!» Такого рода плакаты висели во всех госучреждениях Зимбабве. «Очень мило с их стороны», — пробормотал министр, пряча конверты в ящик стола. «Подарок наших общих друзей придется мне как нельзя кстати». «Так о чем вы хотели со мной поговорить, мистер Иверсон?» «Гомер Иверсон». Альмумит назвал тот псевдоним, на который у него сейчас были документы и под которым он въехал в страну. Мистер Эверсон. Так что вас заставило посетить нашу прекрасную страну? Дело, господин министр. Очень важное дело. Вернее, даже два дела. Вы когда-нибудь слышали такую фамилию Дэвет? «Кажется, нет», — осторожно произнес министр, — а одолжен. «Деветы были крупными землевладельцами в вашей стране, господин министр». Министр протянул руку, нажал кнопку звонка. Тот мелодично запеликал. «Дорогая, пусть мне принесут из архива все, что касается деветов. У них должны были быть земельные наделы раньше». — сказал министр, появившийся в дверях секретарша От глаз альмумита не укрылось, какими взглядами обменялись министр и его секретарша, которой явно не было и тридцати. Хотя это сейчас и не имело никакого значения, аль это запомнил. Он все подмечал и запоминал. «Пока ищу досье, обращусь к вам со второй просьбой, господин министр». «Мои друзья хотят прилететь в страну на сафари. У вас здесь великолепная охота, не правда ли?» «О да!» — министр раздулся от гордости. «В этом вы правы. В Зимбабве лучше сафари во всей Африке». «Мои друзья знают это. Они прилетят на самолете. Его можно будет посадить на военную базу и не досматривать». «Откуда будет рейс?» «Из Сомали. И сколько на нем полетит ваших друзей?» «Человек сорок. Может быть, пятьдесят». Министр задумался. «Это сафари. Оно будет иметь какое-либо отношение к властям этой страны?» «О, нет». Аль-Мумид широко улыбнулся. «Мои друзья не имеют к правительству и народу этой страны никаких претензий. Это обычные сафари. Только моим друзьям не хотелось бы, чтобы их во время сафари кто-нибудь беспокоил. Вы же это сумеете устроить, господин министр?» «Ну, что же...» — проговорил Мутаса. «Я думаю...» В просьбе вашей и ваших друзей нет ничего невозможного. Только мне бы хотелось получить от ваших друзей еще один такой же подарок. В этом нет ничего невозможного, господин министр. Его привезут мои друзья и передадут вам при встрече на аэродроме. Договорились. Министр, чей рассудок и опыт в этот момент затмила всепоглощающая жадность и желание получить еще несколько десятков тысяч евро, даже не понял всей опасности предложения Аль-Мумита. Ведь на аэродроме они будут стоять рядом, ожидая борта из Сомали. И если пойдет что-то не так, министру Мутаси выпадала роль заложника в руках исламских боевиков-экстремистов. Получилось, что министр национальной безопасности за несколько десятков тысяч евро лично своей шкурой гарантировал, что с бортом из Сомали ничего не случится. Здраво-поразмысливый Мутаса никогда бы не согласился ехать на аэродром. Но... жадность. Согласен, я распоряжусь. Военный аэродром Мтока, сто километров отсюда. Знаете? «Знаю», — кивнул Иверсон, и министр снова не удивился и не насторожился, отчего гость, выдававший себя за бизнесмена, знает расположение военных аэродромов страны. Воистину жадность губит. «Когда?» «Завтра, если можно. Мои друзья очень жаждут начать сафари». «Это можно». Важно кивнул министр, в этот момент открылась дверь, секретарь положила на стол не слишком толстую папку и, виляя задом, удалилась. Министр жадным взглядом проводил ее и только потом раскрыл папку. «Да вы Ты...? «Да, вы правы. Это были крупные землевладельцы. Да чимуренги, у них были тысячи гектаров земли и тысячи голов скота» а Роджер Д.В. даже служил в САС. Как это ни странно, а САС специальной авиадесантной службе министр Мутаса говорил совершенно без ненависти и озлобления, несмотря на то, что в свое время сражался в рядах террористов бок о бок с президентом Мугабе. Время притупило остроту взаимной ненависти. Кроме того... Белых сейчас в стране было очень мало, и на первый план вышла проблема мотобелов. Да, в 2000 году и позже, по приказу министра, были изгнаны со своих земель немало белых фермеров. Но это была чисто деловая операция, никакой ненависти к белым. Всю землю поделили между собой и своими и те кланы, которые были сейчас у власти в Хараре. У Де Веттал были землевладения. Район Истнер, северный Матабеллэленд. Сейчас там коммуна этих проклятых Матабеллов живет. Вообще район опасный. Ваши люди уверены, что хотят провести сафари именно там. Там на самом деле опасно. Мы сможем о себе позаботиться, господин министр. Если только полиция не будет мешиваться. — Но она ведь не будет мешиваться, господин министр. — Не будет, — медленно кивнул министр. — В этой стране слишком много мотебелов, господин Иверсан. Слишком много. И государство Зимбабве будет признательно тем, кто поможет нам решить эту проблему. — А как может выразиться эта признательность? — Ну... «Скажем, если с кем-нибудь из Матабелла в этом районе вдруг что-то случится, мы не слишком огорчимся. Если вам нужна будет техника, мы сможем дать ее в аренду». «Я был уверен, что мы договоримся, господин министр», — с лукавой восточной улыбкой заявил Аль-Мумид.